Глава 35. Даррен Дигеладо. Через два часа в больнице появляется отец, а об Альве никаких вестей. Кабинет доктора Колона закрыт, и никто ничего не знает. С появлением отца мама уходит в больничную часовню помолиться великому дракону и его жене белой богине Млади Ава о спасении жизни моей жены и еще нерожденного ребенка. «Что сказали дознаватели?» – спрашиваю я отца, о мысли далеко с моей Альве. Что с ней? Как она там? Сильнодействующий яд растительного происхождения находился в кувшине с водой, и Альвина выпила его, — зло отвечает отец. Она сделала всего лишь один глоток, — просто говорю я, потому что молчать, когда в голову лезут нехорошие мысли, невозможно. Мой внутренний дракон сходит с ума, требуя крови. Бороться с ним становится с каждой минутой все сложнее. Он берет верх над разумом, возможно, потому что я и сам хочу того же. Одной капли бы хватило. Злится отец. И яд специально подобрали такой, чтобы никто из нас не мог его почувствовать. На драконов он не оказывает смертельного действия. Чтобы потушить эту безумную боль в груди и избавиться от ужаса за судьбу Альви, мне нужно убить брата, растерзать его тело на куски и вырвать сердце. Только тогда, мой дракон и я, успокоимся, когда сердце предателя будет биться у меня в руке. И я вырву у него сердце. Рычу я, сжимая кулаки. «Как ни странно, но в этом вроде бы не замешан Вито», раздраженно говорит отец. Я знаю, почему он раздражается. И «Ему, как и мне, нужен конкретный враг, которого нужно устранить. А вот эти причастен-непричастен не для нас. Приложу все усилия, чтобы кузен не дожил до суда». Сжимаю я подлокотник скамьи так, что железный поручень рассыпается на куски. «Если ему присудят пожизненную каторгу, это страшнее смерти», — удовлетворенно произносит отец. «К счастью, ты там не был, а я был с инспекцией пару лет назад. Туда отправляют тех, кто должен умереть в мучениях. Нет ничего страшнее каторжных работ в проклятом каньоне. Я не знаю никого, кто бы вышел оттуда живым». «Я могу дать ему только мучительную смерть. Жизнь для него слишком шикарный подарок». Сквозь зубы Цыжуя сжимая челюсти. Отец не успевает ответить, в коридоре появляется доктор Колона, с ним еще одна женщина. Их волосы слиплись, а белые костюмы, принятые в этой клинике за униформу, промокли от пота. Уоррен, Даррен, доктор Колона, обращается к отцу первому, как к лучшему другу. С Альвиной все хорошо, ее погрузили в целительский сон, пока без определенного срока окончания. Я чувствую, как под ложечкой противно засосала. Ладони и ступни похолодели. Почему я так долго нельзя просыпаться? Перебиваю доктора, я сам несу от волнения. С ней точно все в порядке? Даю слово, что она жива. Вытащить-то мы ее вытащили. Но не буду скрывать, она плоха. Успокаивает нас доктор Колонна. Положение усугубляется тем, что ребенок, который не пострадал, забирает у нее последние силы, добавляет женщина-врач. Позвольте вам представить и доктора Куин. Она будет вести госпожу Дигеладу всю беременность. Разворачиваясь к женщине с нежностью, произносит доктор Колона. Может возникнуть ситуация, когда нужно будет решать, кого спасать, мать или ребенка. Спокойно доносит до нас весь ужас ситуации женский доктор. Нам нужно подписанное разрешение мужа на проведение подобной операции. Вы, генерал, должны решить, кого спасать. Как это решить? Мне нужно решить, лишиться левой руки или правой? Души или сердца? «Как можно вообще принять такой выбор? Я не могу, я не желаю выбирать!» «Я не буду выбирать, зло говорю я. Спасайте двоих!» «Мы и так спасаем!» Поставленным голосом профессионала говорит доктор Куин. «Только ситуация сложная. Мать человека, ребенок дракон. Яд действует на мать, не затрагивая ребенка. Полноценную операцию по чистке организма мы провести не можем, опять же, из-за ребенка». Мне хочется все крушить вокруг. Про родитель, за что? Не заставляй меня выбирать, пожалуйста. Я не смогу жить с таким грузом на душе. Я в любом случае стану убийцей. Если выберу Альви, она мне не простит гибели ребенка. Да и я себе не прощу. Но если выберу ребенка и потеряю Альви, я не смогу жить без нее. Вы, врачи, действуйте по обстановке. Пытаюсь я отложить выбор на потом, а еще лучше переложить его на кого-то другого. «Мы не имеем права сами решать, пойми, Дарен, говорит доктор Колонна. «Никто не имеет права принять такое решение, кроме тебя». «Я вверяю их в судьбу белой богини», — заявляю я. Младя Ава сама примет правильное решение. А я пойду помолюсь ей и отсыплю золото, чтобы во всех крамах молились за жизнь моей жены и ребенка». «Ненавижу сам себя за малодушие. За то, что, прикрываясь богиней, я пытаюсь избежать выбора». «И я слабак, который не может выбрать между жизнью жены и ребенка». «Богиня выберет, но не сможет поставить свою подпись на документе», раздраженно произносит доктор Куин. «Генерал, не упрямьтесь. Впишите, кого мы вытаскиваем в первую очередь, если ситуация выйдет из-под контроля». Я цепляюсь за ее слова. «Если выйдет из-под контроля, как за соломинку, значит, сейчас все под контролем, и мне не нужно беспокоиться. Если, может не случиться никогда». Я беру бумагу и заполняю нужные графы. Руки трясутся, чувствую себя предателем. Кого бы я ни выбрал, все равно останусь предателем и трусом. Ставлю размашистую подпись, которую невозможно подделать. Кого ты выбрал, сын?